Приемы массажа Техника классического массажа описана в различных руководствах по массажу и самомассажу. Многие авторы отмечали необходимость сохранения уже сложившихся приемов массажа, предостерегая от необоснованного стремления некоторых специалистов изменять технику манипуляций, усложняя их и существующие названия. Важно не изобретение новых манипуляций, а разработка на основании издавна существующих приемов классического массажа частных методик, используемых дифференцированно в соответствии с показаниями и учетом характера заболевания на данном этапе лечения. На практике выделяют 9 основных приемов массажа. Поглаживание, выжимание, разминание, потряхивание, растирание, активные и пассивные движения, движение с сопротивлением, ударные приемы, встряхивания, предлагая четко соблюдать их последовательность при проведении сеанса массажа. Другие специалисты считают целесообразным выделять четыре основных приема – поглаживание, растирание, разминание, вибрацию, применяя их дифференцированно с учетом клинической картины заболевания или общего состояния массируемого. Массажные приемы иногда делят по их физиологическому действию. На кожу – поглаживание, растирание, ударные приемы. На мышцы – выжимание, разминание, валяние, потряхивание, встряхивание, ударные приемы, Движение. На суставы связки сухожилия движение растирание. В то же время Вербов вместо понятия «сотрясение» ввел термин «вибрация», которым объединил все приемы поколачивания, сотрясения, рубления, потряхивания, встряхивания, похлопывания. Большинство авторов считают, что к основным приемам ручного массажа необходимо отнести поглаживание, растирание, разминание, вибрацию и пассивные движения. При описании техники массажных манипуляций некоторые названия приемов позволяют точнее и проще понять их действия на массируемого. Но прежде чем изучать технику выполнения приемов массажа, необходимо определить основной инструмент воздействия кисть массажиста. На ладонной поверхности кисти имеются две основные области: основание ладони и ладонная поверхность пальцев. Каждый палец, кроме первого, Имеет три фаланги – концевую, ногтевую, среднюю и основную. На ладонной поверхности имеются возвышения первого и пятого пальцев. Кроме того, на практике используются термины локтевой и лучевой края кисти, дистальные, средние и проксимальные фаланги пальцев. При выполнении отдельных приемов массажа специалист использует не только ладонную, но и тыльную поверхность кисти, воздействуя то согнутыми под прямым углом пальцами, то всей тыльной поверхностью кисти или выступами пальцев, согнутых в кулак гребнями. Ниже приведены Основные и вспомогательные виды отдельных приемов массажа.